Глава десятая. Договор пяти родов. Оказалось, папа в курсе статьи. Этой ночью группа нежити п р о б р а л а с ь в дом Норингтонов. Дело приняло совершенно иной оборот. Наша семья перестала быть единственной мишенью чокнутого некроманта, поэтому происходящее осветили в газете. По академиям разослали агентов тайной канцелярии, а УБР усилили патрулирование городских улиц. Ведь никто не знал, кто окажется под ударом в следующий раз. Я попыталась связаться с л е т и ц е й но она не отвечала. В итоге пришлось написать письмо. п о д р о б н о с т и отец не рассказал. Известно лишь то, что обошлось без жертв, но все равно за подругу было страшно. После обсуждения всех этих событий спалось мертвецким сном. Мне даже удивляться поведению Джеймса оказалось л е н ь Он чудесным образом нашел в лице духа няньку и прекрасно его слушался. На следующий день решила попробовать оставить п л е м я н н и к а с призраком, наказала тому не пускать мальчика из комнаты и всячески развлекать его до моего прихода. Интересно, что из этого выйдет. В первый учебный день у шестого курса всего две пары, не считая организационного часа, так что к трем д н я освобожусь, если все пройдет нормально. Голова болеть от Джейми будет значительно меньше. Завтрак, обед и досуг между ними ему организует дух, а я возьму ответственность за прогулки на свежем воздухе, чтение книг и общение. В планах все выглядело очень даже ничего, осталось испытать на практике. Пока я встречалась в саду с Редмондом, замок настроил комнату с учетом нового жильца. Одна просторная спальня превратилась в две небольшие, разделенные общей ванной. У Джеймса стояла детская кровать, письменный стол с несколькими полочками над ним и комод. Обстановка моей же части не изменилась: кровать под пологом, п л а т я н о й шкаф с зеркалом в полный рост и тумбочка с ящиками для мелочей. Единственное неудобство — выйти Джейми мог только через ванную и мою комнату. Хотя, возможно, это даже плюс. Проснувшись слишком рано, я долго прокручивала в памяти вчерашний разговор с Рабастаном. Оказалось, что потребности пожаловаться кому-либо у меня нет. Какой смысл? Фабиан помочь ничем не сможет. Родители всерьез настроены выдать замуж. А сестры? Они давно не понимали моё рьяное желание посвятить себя р у н н о й магии, получить звание мастера, а потом уже думать о построении семьи. и л и с а н д р а и Шарлин нашли счастье в замужестве очень рано. Казалось, другой цели в жизни у них никогда не было. Так что решила никому не рассказывать. В ближайшее время п о д в и н е ц Редмонд меня не тянул и заявлять официально о наших отношениях не просил. Пусть это останется между нами, по крайней мере до поры до времени. о с т а в л е жать без дела, я неторопливо собралась, сложила в сумку необходимые сегодня книги и принадлежности, тщательно расчесала непослушные кудри, скрепив боковые пряди маленькими заколками. Практики сегодня не предвещалось, так что убирать волосы в тугой пучок на д о б н о с т и не было. Потом долго вертелась у зеркала, выбирая из трех вариантов разрешенной в академии формы. Остановилась на бордовой п л е с с и р о в а н н о й юбке до середины икры и белой блузе с длинными рукавами. По правилам запястья должны быть закрыты, независимо от времени года и температуры воздуха, как объясняли нам еще на первом курсе. Связано это с особенностью рунной магии. Также при себе всегда нужно иметь кожаные перчатки. Форма предусматривала и это. Тонкий поясок, которому крепился, столь важный атрибут. Когда отражение полностью меня устроило, я тихонько заглянула к Джейми. Он еще спал. Вернувшись к себе, вызвала духа, наказав ему сторожить крепкий детский сон. н ы ж н у л а в т у ф л е на низком ходу и выскользнула в коридор. На этаже еще было тихо. п а р ы н а ч и н а л и с ь в девяти, а завтраком в общей столовой многие жертвовали ради лишнего часа сна. Я же любила посидеть в одиночестве, грея большую чашку чая или какао в ладонях. Частенько в этот момент дочитывала заданные на самостоятельное изучение параграфы или оттачивала написание рун в тетради. Сегодня же я хотела поразмышлять о мотивах некроманта. Версию с местью отцу можно о т м е т а т ь Мы просто оказались первыми из списка. Увы, просторный зал столовой оказался не таким уж пустым, как хотелось. с т а й к а второкурсниц уплетала о м л е т с такой скоростью, словно без них уже где-то начался пожар. И пятеро парней в дальнем углу что-то активно обсуждали, зависнув над п о л у пустыми тарелками. Среди них узнала беловолосую шевелюру и прямоугольные очки Виктора Орланда, досаждавшего мне в прошлом году. Отлично, именно с этой встречи я хотела начать день. Надежда лишь на то, что он слишком занят спором, чтобы смотреть по сторонам. Пожалуй, Виктор самый неприятный тип с потока, клевавший мне печень практически весь второй семестр пятого курса. Нас поставили в пару на факультативе по боевке. К счастью, от дополнительных занятий можно легко отказаться, что я и сделала, устав отбиваться от его снобизма и самомнения размером с бездонную пропасть. Из преподавательского состава наблюдалась лишь миссис Герн, декан Фабиана, которую он терпеть не мог. Чопорно отставив мизиница на п и л а к о ф е из маленькой чашечки и листал газету, лежащую на круглом столе. В дела адептов за пределами учебных аудиторий эта пожилая леди предпочитала не лезть. Значит, замечаний никому тут делать точно не будет. Начнись какая з а в о р о ш к а Развернувшись в другую сторону, я бросила сумку на первый попавшийся стул и села спиной к присутствующим, дабы не ловить ни чьи взгляды. Приложив сапфир волшебного кольца к столешнице, мысленно заказала чашку какао и круассан с в и ш н е й Когда поднос с завтраком возник передо мной, обхватила ладонями толстые глиняные края и со вздохом откинулась на спинку. Было прохладно. Смотря на теплое солнышко, только-только п р и ш е д ш е й о осени, замок словно ожил в измерении с гораздо более суровым климатом. Едва я успела отпить третий глоток, как за спиной раздался ненавистный голос Орландо. А ты себе не изменяешь, л ю б и т е л ь е и ц а р а н и х завтраков. Мгновение, и он сидит напротив, сложив пальцы домиком и с улыбкой глядя на меня. Не т а к уж у в л е ч е н оказался беседой с друзьями. Я крепче сжала кружку, мысленно посчитав до пяти, постаралась выдержать взгляд, не получилось. Глаза у него были истинного колдуна, зелеными, неестественно яркими, а за счет блескости о к а л о ч к о в взгляд казался каким-то гипнотическим, пронизывающим до самых костей. И когда он смотрел вот так прямо, хотелось оказаться где-нибудь как можно дальше. Чего тебе, Виктор? Как ты невежливо. Просто подсел поздороваться сказать, что рад видеть тебя в здравии. Понятно. За прошлый вечер газетёнка со статьёй побывала у всех, кому не лень читать прессу. Миссис Герн, наверняка тут же выпуск листает. О, ну здравствуй! Как видишь, со мной всё хорошо. Я этому более чем рад. Чуть склонив голову, подался вперёд. Слышал, Норингтоны оказались вторыми. Как думаешь, это связано с договором пятиродов? Что? Не поняла, к чему он клонит. В принципе, это легко проверить. Следующие по списку Старквуды. Правда, сюда не так просто, ходячим мертвецам пробраться. Подмигнув, встал из за стола и направился обратно к своей компании. Я отставила кружку и растерянно наблюдала, как он проходит мимо. Погоди! Неожиданно для себя поймала его за руку. Он остановился, опустив взгляд на мою ладонь, приподнял бровь, а когда я отдернула пальцы, шагнул ближе, о п е р с я одной рукой на спинку моего стула, а второй на стол и слегка наклонился. Хочешь сказать, что о договоре тебе ничего не известно? О нем ли вчера говорил Робастан? А сегодня, Виктор, складывается такое ощущение, что об этом знают все, кроме меня. Зато тебе известно. Расскажи. И почему ты решил, что нападение связано с ним? Длинная прядь светлых волос упала ему на глаза, и в этот раз пронизывающий взгляд я выдержала. Он выпрямился, провел пятерней по шевелюре, убирая пряди с о л б а и усмехнулся. Вопрос остался без ответа. п р о в о д и в его спину до самого дальнего столика, р а с с е я наприкусила губу. Быстро допила какао, схватила сумку и потропилась прочь из столовой. Нужно растолкать Фабиана, ничего дрыхнуть, когда чертовщина всякая творится. И о чем я думала, когда рот открывала с вопросами Корландо? Коридоры слегка оживились. Приближалось время начала з а н я т и я и шагать по мужскому крылу оказалось немного проблематично. Меня то и дело п р о в о ж а л и недоуменные взгляды парней. Мне было все равно. За прошедшие годы обучения я не отказывала себе в возможности заглянуть к родному брату, как с о б с т в е н н о й и он ко мне. На первом курсе доканы строчили письма нашим родителям, ч у т ь л и не каждую неделю, а потом махнули рукой. Предварительно постучав, я открыла дверь и осторожно заглянула внутрь. Он уже был одет, как раз застегивал ремень, подобие моего пояса с креплением для перчаток и парой кожаных кармашков. Доброе утро. Прикрыв за собой, прислонилась к стене рядом и наблюдала, как он поправляет манжеты длинных рукавов белой рубашке. д о б р о е Как спалось? Брат совершенно не выглядел выспавшимся, хоть отвлекать его точно никто не мог. Лицо бледнее обычного, под глазами залегли т е н и В отличие от девушек у парней были личные комнаты, меньше размером, но все же н и с кем делить территорию не приходилось и приспосабливаться к привычкам соседа тоже. Нормально? Выглядишь не очень. Он промолчал, осматриваясь в поисках сумки. Короткие ответы намекали отстать от него на какое-то время. Бывало по утрам настроение Фабы выбивало д н о по шкале от смерть тому, кто потревожит. Да, жизнь прекрасна налетай с вопросами, но откладывать разговор было некуда. Фабиан, расскажи о договоре пяти родов. Ты же знаешь о нем, верно? Брат отыскал наконец сумку, перекинул через плечо ремень и обернулся. По лицу было понятно: знает. И это сдавило сердце обидой. Почему скрывал? Или это настолько неважно, что он даже не подумал поделиться? Отец должен сам рассказать Снесс. Всему свое время. Он говорил, что пока ты для этой информации не готова. Серьезно? Я услышала от двух посторонних людей про какой-то таинственный договор, о котором оказывается в курсе все, кроме меня. Да зачем вообще тебе это? сполил фаб, проходя мимо, и собираясь выйти в коридор, но я схватила его за предплечье, останавливая. Пострадали ш а р л и н с Деймсом, ж а теперь в дом моей лучшей подруги проникла кучка мертвецов, и мне кажется, это начало чего-то более грандиозного и страшного. Считаешь, что скрывать от меня что-то нормально? Адальстейны, Норингтоны, Старквуды. В какой список в х о д я т эти фамилии? Кто еще в нем есть? Это важно, Фабиан, ведь некромант нападает именно в такой последовательности. Причем тут вообще с т а р к в в д ы На них никто не нападал. Пока нет, считаешь происходящее нелепым совпадением? Расскажи про договор Фаб. Он вздохнул, прикрывая глаза ладонью, потер переносицу и вновь посмотрел на меня. Это есть в старых книгах по истории. Ты же читала о д и к т а т у р е Селвина. Ну, его фамилия тоже в списке. Он ребенок с е м е й х р а н и в ш и х в крови древнюю магию. Отец Селвинов, мать Кригов. Считается его сумасшествие и могущественная сила результат слияния двух уникальных родов. После шести лет ада, творившегося во время его правления, представители этих семей составили договор, в котором говорилось о запрете всяких союзов между ними, и подписали его все пятеро кровью. Магия держит их договоренность в силе по сей день. Я шарашено хлопала ресницами. Про Фергюса Селвина написано очень мало, всего один параграф в учебнике, и уж точно там не сказано о договоре и древней силе. Он представлен просто колдуном, пустившим свой дар на темные дела и с о ш е ш и е й с ума на почве собственной непобедимости. Магия уничтожила его сама, оставив в руки всех, кто желал ему смерти чистыми, а теперь оказывается наша семья связана с ним. Я связана, ведь тоже обладаю даром. а д а л ь с т е й н ы Норингтены, с т а р к в а д ы Селвины и Кригги – единственные носители древней магии. Никто не знает, почему имена они. Может, магия обладает разумом и выбрала по каким-то особым критериям много столетий назад, а может, все имеют одного предка. Известно лишь, что силу наследует младший ребенок действующего главы рода, то есть на поколение лишь пятеро магов с особым даром, а сейчас вовсе трое. Селвины угасший род, Криггов никто не видел уже много лет, по крайней мере, так сказал отец. Младший ребенок, то есть я, у Норингтонов братишка л е т и ц и и а у с т а р к в а д о в Я запнулась до конца, осознавая сказанное. Запрет на всякие союзы. Сильнейший темный колдун тысячелетия, ребенок двух семей списка, из-за которого д о г о в о р и увидел свет. У них Аврора, да, но дар проявляется лишь после восемнадцати лет. Скоро должен дать о себе знать и твой отец ждал именно этого. Да, поняла. От чего-то я почувствовала себя где-то далеко. Слова брата звучали как из глубокого колодца и казались уже неважными. Попятившись к двери, открыла ее и вышла. Погоди, н а с Донеслось в спину, но я лишь ускорила шаг, а затем побежала.